Укрепленные районы Одним из самых масштабных проектов военного строительства 1940-1941 годов было сооружение на новой границе укреплений, получивших неофициальное наименование линии Молотова. Летом 1940 года была заложена система УРОВ по количеству сооружений, не уступающие линии Мажино. По плану, линия Молотова должна была состоять из 5807 сооружений. Для сравнения, линия Мажино это около 5600 сооружений, а линия Сталина — 3817 сооружений, из которых было построено 3279. Причем на новой границе строились более совершенные укрепления с казематами Ле-Бурже фланкирующего огня, почти половина из которых должна была стать артиллерийскими. Да и боевые характеристики самих сооружений были несравнимо выше. Укрепления линии Сталина по сравнению с дотами линии Молотова были словно Т-26 рядом с Т-34. Однако всем этим амбициозным замыслам суждено было сбыться лишь частично. Успели построить только около четверти сооружений, а построенные не получили линий связи не были замаскированы и обсыпаны землей. В сравнении с другими участками линии Молотова, уры на территории Ково были в наибольшей готовности как по числу боеспособных сооружений, так и по общему проценту готовности. Большинство уров Ково попали в полосу немецкого наступления и оказали определенное влияние на развитие событий в первые дни войны.